Она резко повернулась и пошла обратно, быстро поднимаясь вверх по ступенькам. Он следовал за нею. Вдруг они очутились вне вокзала. «Если она остановит такси прыгнет в трамвай, я вскочу вслед за нею», — сказал себе Жак. Площадь была ярко освещена. Женни стала смело пробираться между автомобилями, он тоже. Он едва не угодил под автобус, и услышал ругань шофера. Не отрывая глаз от ускользающего силуэта девушки, он продолжал пренебрегать опасностью. Никогда еще не ощущал он такой уверенности в себе. Наконец она достигла тротуара и обернулась. Он был тут же в нескольких шагах от нее. Теперь ей уже не убежать. Она с этим примирилась. Она даже почти радовалась возможности высказать ему Все свое презрение, чтобы покончить с этим раз навсегда. Но где? Не в этой же сутолоке. Она плохо знала этот квартал. Направо поднимался вверх бульвар, кишевший людьми. Тем не менее, она, не разбирая, пошла по бульвару. «Куда она идет?» — думал Жак. «Какая нелепость!» Чувства его изменились, недоброе возбуждение только что владевшее им уступило место смущению и жалости. Внезапно она заколебалась. Слева открывалась узкая пустынная улица, затемненная массивом какого-то большого здания. Она решительно бросилась туда. Что он теперь сделает? Она почувствовала его приближение. Сейчас он заговорит. Слух ее обострился, нервы напряглись до крайности, она была готова ко всему. При первом же его слове она повернется и изольет весь свой гнев. «Жень, простите меня!» Единственное слово, которого она не ждала. Этот взволнованный и смиренный голос. Она едва не потеряла сознание. Она остановилась, опираясь рукой о стену, и стояла так около минуты с закрытыми глазами, едва дыша. Он не приближался к ней, стоял с непокрытой головой. «Если вы потребуете, я уйду». «Сейчас же уйду без единого слова. Обещаю вам». Она схватывала смысл его слов лишь спустя несколько секунд после того, как он их произносил. «Хотите, чтобы я ушел?» — продолжал он вполголоса Она подумала «нет». И вдруг сама себе удивилась. Не ожидая ее ответа, он несколько раз тихонько повторил «Женни». И в его интонации было столько кротости, сочувствие робости, что все это казалось равноценным самому нежному признанию. Она это прекрасно поняла. Сквозь полумрак она украдкой бросила взгляд на его взволнованное и властное лицо, горло ее сжалось от счастья. Он снова спросил, хотите, чтобы я ушел? Но интонация была уже другая, теперь в ней сквозила уверенность, что она не прогонит его, не выслушав. Она слегка пожала плечами, и черты ее инстинктивно приняли выражение презрительной холодности. Это была единственная маска, способная еще хоть несколько минут охранять ее гордость. «Женни, позвольте мне поговорить с вами. Это необходимо. Я вас прошу. Потом я уйду. Пойдемте в тот сквер перед церковью». Там, по крайней мере, вы сможете сесть. Хорошо? Она почувствовала, как по ней прошел его настойчивый взгляд, взволновавший ее еще больше, чем его голос. Казалось, Жак во что бы то ни стало решил проникнуть в ее тайны. У нее не хватило сил для ответа. Но каким-то скованным движением, как бы уступая насилию, она отделилась от стены и, выпрямившись, устремив взгляд прямо перед собой, снова зашагала походкой. Лунатика. Он молчаливо и чуть-чуть подаль шел рядом с нею. По временам от нее исходил свежий, едва уловимый аромат духов, который он вдыхал вместе с теплым ночным воздухом. От волнения и угрызений совести на глазах его выступили слезы. Только сегодня вечером решился он признаться самому себе, как сильно стали мучить его в глубине души смиренное раскаяние и потребность в любви и прощении с тех пор, как он снова увидел жень Сказать ей об этом? Она ведь не поверит. Он сумел показать ей только неистовство и грубость. Ничто никогда не сможет изгладить оскорбление которые он ей нанес этим непристойным преследованием. Поднявшись по бульвару, Они вошли в маленький, расположенный уступами, сквер перед церковью Сен-Вен-Сан-де-Поль. Внизу, на площади Лафайет, в этот поздний час, лишь изредка проезжали экипажи. Место было совсем безлюдное, но озаренное ровным светом фонарей, и это делало его совершенно непохожим на место тайных свиданий. Жак направился к скамейке, которая была освещена лучше всего, Женни послушно последовала за ним, и уселась на скамейку с решительным видом, хотя непринужденность это была напускная, ибо девушка не чувствовала под собою ног. Несмотря на то, что до них все время доносился шум города, она ощущала вокруг себя тягостную предгрозовую тишину. Казалось, в воздухе носилось что-то угрожающее, страшное, что-то, не зависящее ни от нее, ни даже, может быть, от него, но что должно было внезапно, разразиться. Женни. Этот человеческий голос показался ей избавлением. Он был спокойный, этот голос, кроткий, почти ободряющий. Жак бросил шляпу на скамейку, продолжая стоять на некотором расстоянии, и говорил. Что он говорил? Я никогда не мог вас забыть. Женни чуть не произнесла ложь но сдержалась и сидела, потупив взгляд. Он с силою повторил «никогда». Затем после паузы, которая показалась ей очень длинной, прибавил, понизив голос «И вы тоже». На этот раз она не смогла удержаться от протестующего жест Он с грустью продолжал «Нет». «Вы ненавидите меня, да, это возможно. И я сам себя ненавижу за то, что сделал, но мы не забыли. Втайне мы не переставали...» защищаться друг от друга. Она не издала ни звук. Но чтобы он не истолковал ее молчание неправильно, она со всей оставшейся у нее энергией отрицательно затрясла головой. Внезапно он подошел ближе. «Вероятно, вы мне никогда не простить Я на это и не надеюсь. Я только прошу вас, чтобы вы меня поняли. Чтобы вы мне поверили, если я скажу вам, Глядя прямо в глаза, когда четыре года назад я уехал, так было нужно. По отношению к самому себе я не мог поступить иначе. Против воли он вложил в эти слова весь трепет избавления, всю свою жажду свободы. Она не двигалась, вперив жесткий взгляд в гравий дорожки. «Что со мной произошло за все эти годы?» начал он сделав какое-то неопределенное движение. «О, не подумайте, что я стараюсь скрыть что-либо от вас. Нет, наоборот, мое самое глубокое желание — иметь возможность рассказать вам все». «Я вас ни о чем не спрашиваю», — вскричала она, обретя вместе со словами тот резкий тон, который делал ее недоступной. За этим последовало молчание. «Как вы далеки от меня сейчас?» — вздохнул он и после новой паузы признался с обезоруживающей простотой. «А в себе я ощущаю такую близость к вам». Голос его снова обрел ту же теплую, неотразимую интонацию. Внезапно Женни опять охватил страх. Она здесь одна, с Жаком, кругом ночь, никого нет. Она сделала легкое движение, чтобы встать, обратиться в бегство. «Нет», — сказал он, — властно протянув руку, «Нет, выслушайте меня. Никогда не осмелился бы я прийти к вам после всего, что сделал. Но вот вы здесь, рядом со мной. Вот уже неделя, как случай, снова столкнул нас лицом к лицу. Ах, если бы вы могли сегодня вечером читать в моей душе. Сейчас для меня так мало значит все это, и мой отъезд, и эти четыре года, и даже, как не чудовищно то, что я скажу, даже вся та боль, которую я мог вам причинить. Да, все это так мало значит по сравнению с тем, что я сейчас ощущаю. Все это для меня ничто, же не ничто, раз вы тут, и я, наконец, с вами говорю. Вы даже не догадываетесь, что во мне произошло тогда у брата, когда я снова увидел вас. А во мне, подумала она невольно, Но в это мгновение она думала о смятении, охватившем ее в последние дни, лишь для того, чтобы осудить свою слабость и отречься от нее. «Слушайте», — сказал он, — «я не хочу вам лгать. Я говорю с вами, как с самим собою. Еще с неделю тому назад я не решился бы даже себе самому признаться, что в течение этих четырех лет не переставал думать о вас». Может быть, я и сам этого не знал, но теперь знаю. Теперь я понял, какая боль жила во мне все время всюду. Это была глубокая тоска, какая-то рана. Это была разлука с вами, сожаление об утраченном. Я сам себя искалечил, и рана никак не могла зажить. Но теперь свет внезапно блеснул во мне, я сразу ясно увидел, что вы снова заняли прежнее место в моей жизни». Она плохо слушала. Она словно одурела. Биение крови в артериях отдавалось в ее голове оглушительным шумом. Все вокруг нее стало зыбким, все качалось, деревья, фасады домов. Но когда она на секунду поднимала голову, когда глаза ее встречались с глазами Жака, ей удавалось не слабее выдерживать его взгляд. И ее молчание, выражение лица, самый поворот головы, казалось, говорили Когда же вы перестанете причинять мне эту боль? А он продолжал свою речь в этой звонкой тишине. Вы молчите. Я не могу угадать ваших мыслей. Но мне это безразлично. Да, это правда, мне почти безразлично, что вы обо мне думаете. Настолько уверен я, что смогу убедить вас, если вы меня выслушаете. Можно ли отрицать очевидность? Рано или поздно, но вы поймете, я чувствую, что у меня хватит силы и терпения завоевать вас вновь. В течение детских лет вы были для меня центром вселенной. Я не мог представить себе свое будущее иначе, как в сочетании с вашим, хотя бы даже против вашей воли, против вашей воли, как сегодня вечером, ибо вы всегда были немного суровы со мною, Женни. Мой характер, мое воспитание, резкость моих манер, все во мне вам не нравилось. В течение стольких лет вы противопоставляли всем моим попыткам к сближению какую-то антипатию, которая делала меня еще более угловатым, антипатичным, ведь правда, правда, подумала она. Но уже тогда ваша антипатия была мне почти что безразлична, как нынче вечером. Разве могло это что-либо значить по сравнению с тем, что чувствовал я? По сравнению с моим чувством, таким сильным, упорным и таким естественным, таким главным, что я очень долгое время не умел, не смел назвать его настоящим именем. Голос его дрожал, прерывался. Вспомните, в то прекрасное лето, наше последнее лето в Мезон, разве вы не поняли в то лето, что мы под властью некоего рога? и что нам от него не уйти. Каждое пробужденное воспоминание вызывало к жизни другие и повергало ее в такое глубокое смятение, что внезапно она была опять охвачена искушением обратиться в бегство, чтобы больше не слышать его слов, и все же она продолжала слушать, не упуская ни единого звука. Она задыхалась, как и он, и собирала всю свою энергию, чтобы дышать как можно ровнее, чтобы не выдать себя когда между двумя людьми было то, что было между нами, Женни, наше влечение друг к другу, это ожидание, это безграничная надежда, пускай пройдут четыре года, 10 лет, какое это имеет значение? Такие вещи не стираются. Нет, не стираются, — внезапно повторил он. И затем добавил тише, словно признаваясь в чем-то, они только растут, вкореняются в нас, так, как, что мы этого даже не замечаем. Она почувствовала, что в ней задета самая сокровенная, словно он обнажил больное место, скрытую рану, о существовании которой она сама едва знала. Она немного откинула голову и оперлась о скамейку рукой, вытянутой и напряженной, чтобы помочь себе держаться прямо. И вы по-прежнему Женни того самого лета. Я это чувствую, и я не ошибаюсь. Та же самое Одинокая, как тогда. Он запнулся. Несчастливая, как тогда. И я тоже такой, каким был. Одинокий, столь же одинокий, как и прежде. Ах, Женни, два одиноких существа. И вот уже четыре года каждая из них безнадежно погружается во мрак. Но вот они внезапно обрели друг друга. И теперь они могли бы так хорошо... На секунду он остановился. Затем силой продолжал. «Вспомните тот последний день сентября, когда я собрал все свое мужество, чтобы сказать вам, как нынче вечером, мне нужно с вами поговорить. Вы припомнили? Это было поздним утром. Мы стояли на берегу сены. В траве перед нами лежали наши велосипеды. Говорил я, как сейчас» и, как сейчас, вы ничего не отвечали. Но вы все-таки пришли и слушали меня, как нынче вечером. Я угадывал, что вы готовы согласиться. Глаза у вас были полны слез. И когда я замолчал, мы расстались тотчас же, не в силах даже взглянуть друг на друга. О, как значительно было это молчание! Сколько в нем было грусти! Но то была светлая грусть. Озаренная надеждой. На этот раз она сделала резкое движение и выпрямилась. «Да!» — вскричала она. «А через три недели...» Подавленное рыдание заглушило конец фразы. Но бессознательно она пользовалась своим гневом лишь для того, чтобы хоть как-нибудь скрыть от себя самой охватывающее ее упоение. Все те остатки страха и неуверенности, которые еще оставались у Жака, внезапно были сметены этим возгласом упрека, в котором он услышал признание. Могучее чувство радости овладело им. «Ах, Женя!» — продолжал он дрожащим голосом. «Мне надо объяснить вам и это, мой внезапный отъезд. О, я не хочу выискивать для себя оправданий. Я поддался припадку безумия, но я был так несчастен». Учение, жизнь в семье отца и еще другое. Он думал о Жиз. Можно ли было уже сегодня вечером? Ему казалось, что он ощупью движется вдоль края пропасти. И он тихо повторил и еще другое. Я вам все объясню. Я хочу быть с вами искренним, совершенно искренним. Это так трудно. Когда говоришь о себе, то как не стараешься, О всей правде никогда не сказать. То, что я постоянно обращался в бегство, это мое стремление освободиться, все разбивая вокруг себя. Это страшная вещь, это словно болезнь. А ведь я всю жизнь только и мечтал, что о ясности духа и о покое. Мне всегда представляется, будто я становлюсь добычей других людей. И если бы я вырвался, если бы я мог начать в другом месте, вдали от них, совсем новую жизнь, я бы, наконец, достиг этой ясности дух Но выслушайте меня, Женя. Теперь я уверен, что если на свете есть существо, способное меня излечить, дать мне какую-то прочную основу в жизни, то это вы. Во второй раз она повернулась к нему все с той же бурной стремительностью. А разве я четыре года назад сумела вас удержать? У него возникло такое чувство, словно он наткнулся на что-то жесткое, что было в ней, что в ней все еще оставалось. И прежде, даже в те редкие часы, когда между этими столь различными натурами, казалось, начинало устанавливаться взаимное понимание, он постоянно натыкался на эту скрытую жестокость. Это правда. Но он колебался. «Разрешите мне осмелиться высказать все, что я думаю?» «А раньше вы сделали что-нибудь для того, чтобы меня удержать?» Ах, внезапно мелькнула у нее мысль. «Уж, наверное, я постаралась бы что-нибудь сделать, если бы знала, что он хочет уйти. Поймите, я вовсе не пытаюсь смягчить свою вину. Нет, я только хочу...» Его полуулыбка, робкий голос, как бы заранее просили прощения за то, что он намеревался сказать, «Чего я от вас добился? Столь малого? Время от времени какого-нибудь менее сурового взгляда, менее отчужденной, менее сдержанной манеры обращения, иногда какого-нибудь слова, в котором сквозила тень доверия, вот и все. Зато сколько недомолвок, столкновений, отказов, ведь правда». Разве я когда-нибудь видел от вас поощрение, способное пересилить те болезненные порывы, которые толкали меня к неизведанному? Она была слишком честна, чтобы не признать справедливость этого упрека. Настолько, что в данную минуту ей доставило бы облегчение возможность обвинить самую себя. Но он уселся рядом с нею, и она снова приняла замкнутый вид Я вам не сказал еще всей правды. Он прошептал эти последние слова совсем другим голосом, взволнованно так серьезно и в то же время так решительно, что она вся затрепетала. Как объяснить вам еще одну вещь? И все же я не хочу, чтобы сегодня хоть что-нибудь, хоть что-нибудь оставалось скрытым. Тогда в моей жизни... Было еще другое существо — нежная, пленительная жизнь. Она почувствовала, как острое лезвие вошло в ее сердце. И все же вся непосредственность этого признания, которого он мог бы не делать, так растрогала ее, что она почти забыла свою боль. Он ничего не скрывал от нее. Она могла доверять ему вполне. Ею овладела странная радость. Она инстинктивно ощутила, что избавление близко, что наконец-то она сможет отказаться от этой противоестественной борьбы с собою, которая убивала ее. А он, когда губы его произнесли имя Жиз, должен был подавить в себе какой-то странный порыв, волну той смутной нежности, которая, как он полагал, давно уже улеглась в нем. Это длилось не более секунды. Последняя вспышка огня, тлеющего под пеплом, огня, который, быть может, дожидался именно этого вечера, чтобы окончательно погаснуть. Он продолжал. «Как объяснить мое чувство, к Гжиз?» Слова все искажают. Влечение, влечение бессознательное, поверхностное, основанное главным образом на воспоминаниях детства — Нет, этого еще мало. Я не хочу ни от чего отрекаться. Я не должен быть несправедливым к тому, что было. Ее присутствие — вот единственное, что радовало меня в нашем доме. Она — пленительное существо, вы сами знаете. Горячее сердечко, готовое любить. Она должна была быть мне как бы сестрой. Но, — продолжал он голосом, прерывающимся на каждой новой фразе, «Я должен сказать вам правду, Жене. В моем чувстве к ней уже не было ничего братского, больше ничего чистого». Он помолчал, потом совсем тихо добавил, «Это вас я любил братской любовью чистой. Это вас я любил как сестру». В этот вечер подобные воспоминания были так мучительны, что внезапно нервы его не выдержали, рыдание, которого он не мог ни предвидеть, ни подавить, поднялось к горлу. Он опустил голову и закрыл лицо руками. Женни внезапно встала с места и отступила на шаг. Это неожиданное проявление слабости неприятно поразило ее и в то же время взволновало, и в первый раз задала она себе вопрос, не были ли ошибочные обвинения, которые она предъявляла Жаку. Он не видел, что она встала. Когда же он заметил, что ее уже нет на скамейке, он подумал, что она ускользает от него, что она хочет уйти. И все же он не сделал ни единого движения. Согнувшись, он продолжал плакать. Быть может, в этот момент он словно раздвоился и полубессознательно, полуковарно понял всю выгоду, которую мог извлечь из этих слез. Она не уходила. Растерянная, стояла она на месте. Застывшая в своей гордой стыдливости и в то же время трепещущей от нежности и сострадания, она отчаянно боролась сама с собою. Один шаг отделял его от нее, и, наконец, ей удалось сделать этот шаг. Она различала на уровне своих колен его склоненную, сжатую руками голову. И тогда она неловким движением протянула руку, и пальцы ее слегка коснулись его плеча, которое внезапно дрогнуло. Прежде чем она успела отшатнуться, он схватил ее руку и удержал девушку прямо перед собою. Он тихонько прижался лбом к ее платью. Это прикосновение обожгло ее. Некий внутренний голос, еле различимый, предупреждал ее в последний раз, что она погружается в опасную пучину, что напрасно она полюбила, напрасно полюбила именно этого человека. Она вся судорожно сжалась, напряглась, но не отступила. Со страхом и восторгом приняла она неизбежное, приняла свой рог. Теперь ее уже ничто не освободит.